Глава восемнадцатая Выехав на главную улицу Седдарфилда, Адам притормозил на обочине. Он вынул мобильник и снова написал сообщение Корин. «Я волнуюсь. Дети волнуются. Пожалуйста, возвращайся домой». Нажав кнопку «Отправить», Адам включил передачу. Он начал размышлять с оттенком недоумения, Причем не в первый раз. Как случилось, что он оказался в Седорфилде и проводит здесь жизнь? Мысль возникла простая, однако ее отягощали некоторые дополнительные вопросы. Было ли столь важное решение, сознательным выбором? Как знать? Они вскоре могли поселиться где угодно, адам не возражал, Но скажите на милость, что плохого в Седорфилде? Во многих смыслах это местечко даст фору любому лидеру в гонке за так называемой американской мечтой. В Седорфилде были живописные дома с обширными дворами, приятный обустроенный центр с множеством ресторанов, магазинов и даже кинотеатром. Тут имелись обновленные спортзалы, современная библиотека и пруд с утками. Журнал Money, авторитет которого сравним с библейским, в прошлом году поставил Седарфилд на 27-ю строчку в списке лучших для жизни мест в Америке. Согласно данным Департамента образования Нью-Джерси, Седарфилд входит в категорию «Джей», самую высокую из восьми существующих по социоэкономическим показателям, фиксируемым в пределах округов. Да, правительство составляет рейтинги городов «Серьез». Зачем оно это делает, можно только гадать. Справедливости ради Седарфилд был отличным местом, чтобы растить детей, даже при намерении воспитать себе подобных. Некоторые называют это жизненным циклом. Но Адаму последовательность событий представлялась больше похожей на неизбежное повторение процедуры намыливания волос шампунем и его смывания. У Адама было много друзей и соседей, Хороших, основательных людей Которых он очень любил Они росли в Седорфилде Уезжали на четыре года в колледж Возвращались, женились И растили детей в родном городе А те, в свою очередь, взрослели здесь И отправлялись на четыре года в колледж Питая надежду вернуться в Седорфилд Вступить в брак И воспитать тут детей своих Ничего плохого в этом не было Кто бы спорил Кроме того Корин провела в Сядорфилде первые десять лет жизни, но ей не удалось пройти протаренной стезей без помех. Когда она училась в четвертом классе, и этот город с его ценностями уже встроились в ДНК, в автокатастрофе погиб ее отец. Ему было всего 37. Слишком молод, по общему мнению, чтобы задумываться о таких вещах, как собственная смерть, или судьба недвижимого имущества, страховые выплаты оказались жалкими крохами, и вскоре матери пришлось продать дом и ужаться до проживания вместе с Корин и ее старшей сестрой Розой в кирпичном садовом домике в городке Хакенсак, где качество жизни было отнюдь не таким высоким. Несколько месяцев мать... периодически совершала десятимильные переезды между Хакенсаком и Седарфилдом, так что Корин могла встречаться со старыми друзьями, но потом начался учебный год, и ее бывшие одноклассники вполне предсказуемо погрузились в занятия: кто спортом, кто танцами, чего Корин теперь не могла себе позволить. Физически расстояние оставалось прежним, однако социальная пропасть разрасталась слишком быстро, чтобы успевать наводить мосты. Школьные приятельские отношения поистрепались и довольно скоро развалились окончательно. Сестра Корин, Роза, вела себя соответственно возрасту и сложившейся ситуации. Плохо училась. Бунтовала против матери, экспериментировала с полным набором веселящих наркотиков и никчемных парней. Корин же, наоборот, нашла для глубокой боли и возмущения несправедливостью судьбы позитивный, по общему мнению, выход. Она сосредоточилась на учебе и жизни, решительно нацелившись на успех. Корин занималась упорно, не подымая головы. Она игнорировала обычные для подростков соблазны и дала молчаливый обед вернуться победительницей туда, где была с виду счастливой девочкой и имела отца. Следующие два десятилетия она провела как ребенок, прижавшийся лицом к стеклу роскошного загородного особняка, пока наконец по прошествии долгого времени окно не открылось или, что столь же вероятно, не разбилось вдребезги. Корин и Адам приобрели дом, подозрительно похожий на тот, в котором росла она. Беспокоило ли его это тогда? Адам не помнил. Но, может быть, к тому моменту он уже стал участником квеста Корин. Когда вы женитесь или выходите замуж, то берете в мужья или жены надежды и мечты своего супруга, Мечтой Корин было триумфальное возвращение в то место, откуда ее однажды вытеснили. Оказывать ей помощь в завершении этой двадцатилетней Одиссеи было увлекательно и волнующе. Так считал Адам сейчас. В спортзале с метким названием «Хардкор» девиз «Ты не хардкор, если не тягаешь хардкор» еще горел свет. Примечание. Хардкор. Смысловая игра на значениях слова хардкор, английское handcore. В первой части девиза. Оно использовано в смысле самый активный участник, ядро группы, во второй, в буквальном смысле, тяжелое ядро. Конец примечания. Адам окинул взглядом парковку и увидел машину Кристин Хой. Потом быстрым набором вызвал Томаса. Нет смысла звонить на домашний телефон. Сыновья все равно к нему не подойдут. И стал ждать. Томас ответил после третьего гудка и выдал свое традиционно небрежное и еле слышное «Алло!» «Дома все в порядке?» «Ага». «Чем занимаешься?» «Ничем». «Что это значит?» «Играю в Call of Duty. Только что начал». Примечание. Call of Duty. Английский. В переводе «Зов долга». Компьютерная игра в жанре «военный шутер». Конец примечания. «Ну, разумеется». «Уроки сделал?» По привычке спросил Адам. «Бег белки в колесе» и за дня в день повторяемый разговор родителя с ребенком, который ни к чему не ведет, хотя почему-то считается обязательным. «Большую часть...» Адам не потрудился добавить к сыновнему большую часть свое фирменное «сначала доделай». «Бесполезно. Пусть сам справляется. Немного ослабим хватку». «Где твой брат?» «Я не знаю». «Но он хотя бы дома?» «Наверное». «Братья, ну ты хоть проверь, я скоро буду». «Ладно». «Пап?» «Да». «А где мама?» «Она далеко». «Где?» «Это по работе. Мы поговорим, когда я вернусь, ладно?» Долгая пауза. «Ага, ладно». Адам поставил машину рядом с кабриолетом «Ауди». Кристин и пошел в спортзал. Раздутый качок за стойкой оглядел его сверху донизу и, очевидно, признал достойным пропуска. Брови кроманьонца, застывшие в презрительной усмешке губы, одет в нечто вроде эластичного комбинезона без рукавов. Адам с ужасом подумал, что сейчас этот тип обратится к нему. «Ну чё, братан? Помочь те? Я ищу Кристин Хой». «Член?» «Что? Ты член?» «Нет, я друг. Моя жена член. Корин Прайс». Парень кивнул, как будто это все объясняло. Потом спросил, «С ней норм?» Вопрос удивил Адама. «А что может случиться?» Вероятно, качок пожал плечами. Боулинговые шары по бокам его головы чуть шелохнулись. Пропускает важную неделю. Следующую пятницу соревнования. Корин в соревнованиях не участвует. Адам знал это. Она прекрасно сложена, но ни за что не наденет обтягивающие тряпки и не станет позировать, хотя в прошлом году вместе с Кристин посещала национальное первенство. Качок, поиграв мышцами, указал на дальний угол. Зал Б. Адам шагнул за стеклянную дверь. В одних спортивных залах бывает тихо, в других орет музыка, а в некоторых, как этот, разносятся первобытные рыки и лязг тяжелых металлических снарядов. Все стены были в зеркалах. Здесь и только здесь крутиться перед зеркалом и принимать разные позы для собственного удовольствия — Было не только можно, но и нужно. Помещение пропахло потом, средствами для дезинфекции и чем-то еще. В воображении Адама такой запах должен иметь широко рекламируемый одеколон под названием топор. Адам отыскал зал Б, легонько постучал в дверь и толкнул ее. За ней обнаружилось нечто вроде йога-студии со светлым деревянным полом, гимнастическим ремном и, упс, кучей зеркал. Какая-то суперподтянутая женщина в бикини ковыляла на невероятно высоких каблуках. «Стоп!» — громко скомандовала Кристин. Женщина остановилась. Кристин в розовом бикини и на таких же высоченных каблучищах решительно подошла к ней. Ни шаткости, ни неуклюжести, ни медлительности в ее походке не было. Кристин шагала по полу важно и уверенно, как будто пол был перед нею в долгу. «Улыбка у тебя какая-то квелая, и вид такой, будто ты в жизни не ходила на каблуках». «Я их редко ношу», — ответила женщина. «Значит, надо потренироваться. Тебя будут оценивать по всем параметрам. Как ты вошла». «Как вышло? Как двигаешься? Какая у тебя осанка, улыбка? Уверена ли в себе? Как держишься? Какое выражение лица? У тебя есть только один шанс произвести впечатление с самого начала. Ты можешь проиграть соревнования с первого шага». «Хорошо. Все сели». Пять других суперподтянутых женщин опустились на пол. Кристин прохаживалась перед ними туда-сюда. При каждом шаге ее мышцы играли, сжимались и расслаблялись. «Вам всем надо продолжать занятия», — говорила Кристин. «За 36 часов до соревнований большинство из вас загрузится углеводами. Это не позволит вашим мышцам схлопнуться и придаст им естественный пышный вид, к чему мы и стремимся. А пока ешьте белок». 99% белка в рационе. Для каждой из вас спланирована особая диета. Так? Кивки. Следуйте ей как священному писанию. Каждая должна выпивать по полтора галлона жидкости в день. Примечание. То есть по 5,7 литра. Конец примечания. Это минимум. Потом мы начнем снижать это количество. Только несколько глотков накануне национального и никакой воды в день соревнований. У меня есть мочегонное на случай, если у кого-то накопится лишняя жидкость в организме. Вопросы. Поднялась рука. Да. Мы отрепетируем вечерние выходы в платьях. Отрепетируем. Запомните, дамы, Большинство людей считают, что это соревнование по бодибилдингу. Но это не так. WBFF – это скорее фитнес. Вы будете вставать в позы и менять их так, как мы это делали. Но судьи теперь ищут Мисс Америку, модель для Виктория Сикрет, недели моды и Максл в одной элегантной упаковке. Примечание. Виктория Сикрет, одна из наиболее известных в мире компаний по продаже женского белья. Маскл Мег американский журнал для мужчин о бодибилдинге и фитнесе. Конец примечания. Харриет поможет вам с выходом в вечерних платьях. А теперь давайте пройдемся по тому, что понадобится в поездке. Пожалуйста. Возьмите с собой следующее. Клей для ягодиц. Подклеивать бикини. «Ленту для верха костюма, клей И-6000, накладки на соски, набор пластырей, обувной клей, в последнюю минуту вечно отрываются завязки, тональник, перчатки для тональника, крем-блокатор тона для ладоней и подошв стоп, полоски для отбеливания зубов, капли от покраснения глаз». Только сейчас она увидела в зеркале Адама. Лицо Кристин моментально изменилось. Дрессировщица, занятая подготовкой к национальному чемпионату WBFF, исчезла и вернулась подруга и коллега-учительница. «Удивительно, как легко мы входим в роли и выходим из них», — подумал Адам. «Отрабатывайте стартовые позы», — скомандовала Кристин, глядя на Адама. При первом выходе вы делаете одну лицом к залу, дальше одну спиной, потом уходите. Это все. Выводить вас будет Хариет. Я сейчас вернусь». С этими словами Кристин направилась к Адаму, для чего снова пересекла комнату на высоких каблуках, которые почти уравняли ее по росту с ним. «Есть новости?» спросила Кристин. «Вообще-то нет». Кристин отвела Адама в уголок. «Тогда в чем дело?» «Наверное, разговор с женщиной, одетой в бикини и стоящей на нелепо высоких каблуках, надо воспринимать как нечто вполне естественное, но Адаму было не по себе. Восемнадцать лет он провел две недели в Испании, на коста дель соль Многие женщины там ходили с голой грудью, И Адам убеждал себя, что он достаточно взрослый, чтобы не коситься на них. Он и не косился, но чувствовал неловкость. Сейчас это ощущение вернулось. — Вы, похоже, готовитесь к какому-то шоу, — сказал Адам. — Не к какому-то шоу, а к национальному чемпионату. Могу я побыть эгоисткой? Корин исчезла в неудачный момент. Она моя партнерша. Я знаю все схемы, что не так уж важно, но это мое первое выступление в качестве профи. И, ладно, глупо об этом беспокоиться, но это лишь малая часть того, что я чувствую. А главное, я действительно боюсь. Это на нее не похоже. Знаю, сказал Адам. Я потому и хочу спросить тебя кое о чем. Давай. Он не знал, как подступиться к теме и бросился в омут. Это касается ее беременности два года назад. Золотая жила. Его слова хлестнули по Кристин, как внезапно набежавшая волна. Теперь пришла ее очередь пошатнуться на высоченных каблучищах. — А что такое? — У тебя удивленный вид, — заметил Адам. — Что? — Когда я упомянула беременности, у тебя было такое выражение лица, будто ты увидела привидение. Глаза Кристин забегали. Она смотрела куда угодно, только не на него. Ну да, я, наверное, удивилась. Она исчезла, а ты почему-то спрашиваешь о том, что случилось два года назад. Я не вижу связи. Но ты помнишь ее беременность? Конечно. А что? Как она тебе об этом рассказала? О беременности? Да. О, я не помню. Но она помнила. Адам мог поклясться. Кристин лгала. «Какая разница, как она об этом сказала?» «Мне нужно, чтобы ты подумала. Не припоминаешь ли ты чего-нибудь странного в связи с этим?» «Нет». «Вообще ничего необычного в связи с беременностью». Кристин положила руки на бедра. Кожа у нее блестела то ли от испарины, то ли от бронзатора. «Чего ты добиваешься?» «А что насчет выкидыша?» Сделал новую попытку Адам. «Как она вела себя тогда?» «Странно». Но эти два вопроса вынудили Кристин сконцентрироваться. Она перевела дух и задышала ровно и медленно, будто медитируя. Рельефная ключица подымалась и опускалась. «Не по ситуации». «То есть...» Я сочла, что она отреагировала очень сдержанно. В смысле, знаешь, я думала об этом. Она так здорово справилась. После того, как ты сегодня уехал из школы, я начала думать сперва, что Корин слишком легко перенесла выкидыш. Я не понимаю. Человеку нужно грустить адом. Каждому надо выражать эмоции и чувствовать. Если ты ничего не чувствуешь и ни на что не реагируешь, в крови появляются токсины. Адам постарался не хмуриться, слушая эту нью-эйджевскую бредятину. Примечание. New Age, английский, буквально новая эра, общее название совокупности различных мистических течений, в основном оккультного, эзотерического и синкретического характера, Конец примечания. «Мне кажется, что Корин закупорила боль», — продолжила Кристин. «А когда человек так делает, то появляются не только токсины, но и внутреннее давление. И в конце концов, либо одно, либо другое дает о себе знать. Так вот, когда ты уехал, я сперва стала думать, что Корин, возможно, подавила боль от потери ребенка, загнала ее вглубь и не выпускала наружу, но теперь, через два года, стены, которые она возвела, внезапно рухнули. Адам смотрел на нее. «Сперва?» «Что? Ты сказала, что начала думать «сперва». Значит, где-то в процессе размышлений ты изменила мнение?» Кристин не ответила. «Почему?» Она моя подруга, Адам. Мне это известно. А ты муж, от которого она хочет скрыться, так? Если, конечно, ты говоришь правду, и ничего плохого с ней не случилось. Ты серьезно? Вполне. Кристин тяжело сглотнула. Ты ходишь по улицам, на которых мы все живем, видишь опрятные домики соседей, ухоженные лужайки, удобную уличную мебель на задних дворах. Но никто из нас не знает, что творится за этими фасадами. Разве не так? Адам стоял столбом. Насколько я знаю, Адам, ты плохо с ней обращался. О, перестань! Кристин выставила ладонь. Я этого не утверждаю. Просто привожу пример. Мы ничего не знаем наверняка. В глазах у Кристин стояли слезы. Адам вспомнил о ее муже Хэнке и про себя подивился. Почему с такими физическими данными Кристин временами ходит в одежде с длинным рукавом или надевает скрывающие тело балахоны? Он подумал, что и ей порой хочется побыть скромницей, но причина могла крыться в другом. Вообще в ее словах был смысл. Может, они и жили в дружелюбном и с виду сплоченном добрососедском мирке. Но каждый дом — отдельный остров со своими секретами. «Ты что-то знаешь?» — произнес Адам. «Нет, и мне пора к девочкам». Кристина отвернулась. Адам готов был схватить ее за руку, но вместо этого сказал, «Я сомневаюсь, что Корин вообще была беременна». Кристин остановилась. «Ты знала, да?» Стоя спиной к нему, она покачала головой. «Кристин мне ничего не говорила, но ты знала». «Ничего я не знала», — пробасила Кристин. «Ты лучше уходи!»